Глава тридцать вторая. Зимнюю почту Саша ждал с тем же нетерпением, с каким он более двух лет назад ожидал здесь свою первую почту. Последний номер газеты, который он прочитал, была «Правда» с обвинительным заключением по делу Зиновьева-Каменева. Оно потрясло его тогда. Он все не мог поверить в эти страшные обвинения. Теперь Саша получил газеты за 20-е числа августа, сентябрь и октябрь месяцы, со всеми материалами и протоколами процесса. Подсудимые признались, что убили Кирова, собирались убить также Сталина и всех наиболее известных руководителей партии и государства, действовали по прямому указанию Троцкого. Процесс был открытый, но быстрые, всего несколько дней и без защитников. Обвиняемые охотно и бойко рассказывали о своих страшных злодеяниях, показания были похожи одно на другое, как две капли воды. Несмотря на раскаяние, всех расстреляли. Обвиняемые показали, что их сообщниками были не только бывшие троцкисты Радек, Пятаков, Сокольников, Серебряков, но даже Бухарин, Рыков, Томский — Угланов, тогда же Вышинский, распорядился начать следствие по делу этих людей, и уже публиковались требования трудящихся о привлечении их всех к ответственности. Все это не вмещалось в Сашином сознании. Старые коммунисты, большевистская гвардия, соратники Ленина, герои Октября, легендарные командармы гражданской войны — Люди, отдавшие всю свою жизнь партии, стали убийцами, диверсантами, шпионами. Члены Ленинского политбюро, люди, подготовившие и свершившие Октябрьскую революцию, бросали стекла в пищу рабочих, портили машины, оказались платными наемниками иностранных разведок. Если принять эту выдумку за правду, Значит, надо перестать верить в партию. Если партии десятки лет могли руководить уголовники, тогда чего эта партия стоит? Они сами во всем признались? Саша не верил в это. Однообразные, как по шпаргалке, вызубренные признания не могут быть искренними. Это не они признавались. Это кто-то делал за них. Кто-то играл их роль. Набрали актеров, загримировали под Зинобьева и Каменева, под Смирнова и Мрачковского и заставили играть на сцене. Мрачковский, родившийся в царской каторжной тюрьме, герой гражданской войны, японский и немецкий шпион, убийца и отравитель, и сам с удовольствием об этом рассказывает? Нет, извините, в это Саша не поверит. Актеры или гипноз. Какие-то особенные лекарства. Может быть, их пытали? Нет, этих людей никакими пытками не заставишь признать себя шпионами и убийцами. Или актеры, или гипноз или какие-то особенные лекарства. Спектакль, о котором говорила Звягуро. Но Сталин не мог не знать, что это спектакль. Без Сталина такой спектакль не посмели бы устроить. Лидия Григорьевна Звигура была права. Он истребляет партию, истребляет морально и физически. Этот отвратительный процесс, это противозаконное судилище кладет конец Сашиным сомнениям. Сталин говорит одно, а делает совсем другое. На словах он за народ, на деле же он его запугал. Страх и насилие — единственное орудие его власти. И если он, Саша, не может воспрепятствовать насилию, то он может не поддаваться страху. Только так он останется человеком. Но, видно, не все средства срабатывали, Не на всех гипноз действовал, об этом свидетельствовало поведение на суде Ивана Никитича Смирнова. В первый же день суда, 19 августа, Иван Никитич категорически отрицал показания Мрачковского о том, что он, Смирнов, передал Московскому центру директиву Троцкого о терроре. На второй день процесса, 20 августа, как сообщали газеты, В течение почти трехчасового допроса Смирнов всячески старался уклониться от прямо поставленных прокурором СССР товарищем Вышинским вопросов, пытался умолить свою роль, отрицал свою террористическую деятельность против руководителей партии и правительства. Через день, 22 августа, газеты сообщали, что Смирнов – Опять пытается отвести от себя ответственность за работу троцкиско-зиновьевского центра. Вышинский. «Когда вы вышли из центра?» Смирнов. «Я и не собирался выходить. Не из чего было выходить». Вышинский. «Центр существовал?» Смирнов. «Какой там центр?» Вышинский. «Мрачковский. Центр существовал?» Мрачковский. «Да». Вышинский. мрачковский центр существовал мрачковский да вышинский «Зиновьев, центр существовал?» «Зиновьев, да». «Вышинский, Евдокимов, центр существовал?» «Евдокимов, да». «Вышинский, Бакаев, центр существовал?» «Бакаев, да». «Вышинский, как же вы, Смирнов, позволяете себе утверждать, что центра не было?» Смирнов пытается снова вилять, ссылаясь на отсутствие заседаний Центра, но показаниями Зиновьева, Терваганяна и Мрачковского он снова изобличается во лжи. Смирнов единственный вел себя мужественно до самого конца, и 23 августа в заключительном слове по сообщению газет — как и на предварительном следствии и судебном заседании, продолжал отрицать свою ответственность за преступления, совершенные с зиновьевским террористическим центром после своего ареста. Значит, не всех удалось сломить. Значит, это не спектакль. Тогда что же это такое? Чем же и как сломили других? Но больше всего поразили Сашу отзывы. Коллективы, заводов и фабрик, всяких институтов и наркоматов — это привычно. Тянут руки в общей толпе, и ладно. Уже 16 августа, за три дня до суда, газеты пестрели резолюциями рабочих собраний. Никакой пощады врагам народа. Уничтожить гадов. Покончить с заклятыми врагами и тому подобными требованиями. Но отзывы знаменитых писателей, артистов, ученых... Это действительно было страшно. Уже 15 августа, за четыре дня до суда, в день оглашения сообщения прокуратуры СССР о раскрытии заговора, известный писатель Ставский писал «Негодяи и изуверы в веках будут прокляты и презренны имена ваши». 20 августа... Советские писатели провозглашали. Анна Караваева. Сердца миллионов людей трепещут, кулаки сжимаются от яростной ненависти к злодеям и с троцки с Казиновьевского блока. Иван Катаев. Пусть же гнев народа истребит гнездо убийц и поджигателей. Владимир Бахметьев. В поколениях с неостывающим гневом и презрением будут поминать гадов, кишащих на задворках издыхающего империализма. Артем Веселый. И в нашей писательской партийной организации с большевистской бдительностью обстояло далеко не благополучно. Николай Огнев. Приговор Верховного Суда будет приговором всего советского народа, Этот приговор будет суров и справедлив. Александр Свирский. Какой позор, какая черная кровь течет в жилах этих бывших людей. Гнев и волнение мешают мне писать. Могу только воскликнуть. Миру не нужны предатели. 21 августа. Алексей Толстой. Предательство, судимое сейчас не только советским судом, но и всем международным пролетариатам самое гнусное и подлое из всех предательств, известных в истории человечества. 25 августа. Президиум Союза советских писателей горячо приветствует решение пролетарского суда о расстреле троцкис-казиновьевских агентов фашизма, террористов и диверсантов. События ставят вопрос о коренной проверке состава Союза советских писателей. Надо знать, с кем имеешь дело. Надо знать все три тысячи членов нашего ССП. Тщательно придется изучить все звенья нашего Союза и его аппарата. Всеволт Вишневский Кто они были, эти каменевы-зиновьевы? Это были не люди, это были человекоподобные псы. Гидаж. Каждый из нас переживает глубочайшее облегчение от того, что они расстреляны, что их не будет уже на земле, они не будут отравлять воздух нашей чудесной страны, Агния Барто. Чем больше читал Саша эти требования, тем большую растерянность испытывал. Ведь это писатели. Писатели — совесть народа. На Руси писатели всегда считались совестью народа. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов. Значит, писатели верят. Значит, знают, что это правда, что подсудимые действительно убийцы и шпионы. Может быть, это на самом деле так? Ведь даже бывшие их единомышленники по оппозиции и те клеймят их на страницах газет. Раковский. Для троцкистско-зиновьевских убийц товарища Кирова для организаторов покушения на жизнь любимого нашего вождя товарища Сталина и других вождей партии и правительства, для троцкистов-агентов германского гестапо не должно быть никакой пощады. Их надо расстрелять. Пятаков После чистого свежего воздуха, которым дышит наша прекрасная, цветущая социалистическая страна, вдруг потянуло отвратительным смрадом из этой политической мертвецкой. Люди, которые уже давно стали политическими трупами, разлагаясь и догнивая, отравляют воздух вокруг себя. Но именно в последней стадии догнивания они стали не только мерзкими, но и социально опасными. Не хватает слов, чтобы полностью выразить свое негодование и омерзение. Это люди, потерявшие последние черты человеческого облика. Их надо уничтожать, уничтожать как падаль, заражающую чистый, бодрый воздух советской страны, падаль опасную, могущую причинить смерть нашим вождям и уже причинившую смерть одному из самых лучших людей нашей страны, такому чудесному товарищу и руководителю, как Сергей Миронович киров Карл Радек «Из зала суда, в котором военная коллегия Верховного суда СССР, разбирая дело Зиновьева, Каменева, Мрачковского, Смирнова, дело отсутствующего Троцкого, несет на весь мир трупным смрадом. Люди, поднявшие оружие против жизни любимых вождей пролетариата, должны уплатить головой за свою безмерную вину». Ведь Пятаков, Раковский, Радок — в совсем недавнем прошлом главные троцкисты, главные помощники Троцкого, его верные друзья и последователи. Ведь они понимают, что если сегодня судят невинных людей, судят только за то, что они когда-то были в оппозиции, то завтра могут судить их самих. Ведь они тоже в ней состояли. Если они подтверждают измышление, то завтра также измышления могут быть направлены и против них. Нет. Они не могут свидетельствовать неправду. Значит, все это правда. Значит, Зиновьев и Каменев, Смирнов и Мрачковский убийцы, и шпионы. Ведь даже герой октября Антонов-Овсеенко Тоже бывший троцкист написал 24 августа в известиях «Это не только двурушники, трусливые гады предательства, это диверсионный отряд фашизма». А ученые? «Беспощадно уничтожить злейших врагов советской страны», требуют академики Бах и Келлер. «Беспредельно наша любовь к партии, к Сталину», пишут профессора Лурия, Вишневский, Шершевский, Готлиб, Маргулис, Гореневская, Вовсе и другие. Мы окружим живой стеной нашего великого вождя, защищая его, как воплощение лучших чаяний человечества до последней капли крови. Обанкротившимся политическим бандитам не должно быть никакой пощады а деятели культуры. Режиссер Птушко. Мы должны повысить большевистскую бдительность, зорче охранять завоевание революции от посягательств троцкистско-зиновьевских предателей Родины. Народный артист республики Васадзе. Я требую расстрела фашистской банды. Никакой пощады врагам и предателям нашего Великого Отечества. Народный артист республики Климов. Три дня назад в «Известиях» было напечатано стихотворение ученицы 10 класса Кадиевской школы номер один Евы Нерубиной. В рефрине этого стихотворения было сказано по адресу троцкист-казиновьевских террористов «Суд вам один, как собак расстрелять». «Я старый человек, народный артист республики», всецело присоединяюсь к этим словам, высказанным устами подростка. А вот и само стихотворение Евы Нерубиной, стихотворение, которое обошло все газеты. «Трижды презренные мерзкие гады, Смертью посмели кому угрожать? Нет, не дождетесь вы больше пощады, Суд вам один, как собак расстрелять». Это детское стихотворение привело Сашу в ужас. Ребенок требует расстрела людей, как собак. А почему собак надо расстреливать? Ведь дети любят животных или уже не любят? Что же все-таки творится? Что происходит? Где она правда? Обычно Саша просматривал быстро всю почту, все газеты, потом начинал внимательно читать каждую. На этот раз он долго не мог оторваться от августовских газет, несколько раз вдумываясь в каждое слово, перечитывал отчет о процессе и отклики на него. Он понимал, что здесь и его судьба. Теперь он понимал и Всеволода Сергеевича, и Лидию Григорьевну, наступают черные времена, и начинаются они большим спектаклем. Только на следующий день начал он просматривать остальные газеты. В июне мятежом генерала Франко началась гражданская война в Испании, в ней против республики участвовали марокканские, а также германские и итальянские регулярные части. В газетах замелькали названия испанских городов и провинций: Мадрид, Барселона, Валенсия, Баскония, Астурия, Андалузия, Эстрамадура, Кастилия и Рун, замелькали новые имена: Асанья, Хираль, Ларго Кабальеро, Хосе Диас, Долорес Ибарруди по прозвищу Пассионария, то есть пламенное. После расстрела Зиновьева и Каменева газетная истерия сразу прекратилась. 10 сентября было опубликовано сообщение прокуратуры СССР. Следствием не установлено юридических данных для привлечения Н. И. Бухарина и А. Н. Рыкова к судебной ответственности в силу чего Настоящее дело производством прекращено. Нарком внутренних дел Егода снят со своего поста и заменен неким Ежовым. Снятие Егоды свидетельствует о том, что он Егода и виноват в незаконных репрессиях и безосновательных обвинениях Бухарина и Рыкова. Конечно, ничего без ведома Сталина Егода не мог делать — и егода не более как козел отпущения. Но Сталину пришлось отступить. Партия оказалась сильнее Сталина, партийные кадры оказались не такими пешками, какими представляла их Лидия Григорьевна Звигура. Они оказались способными противостоять Сталину, ограничить, поставить преграду его террористической политике. Возможно, Сталин маневрирует, значит, он не так уж всесилен, а партия, значит, бдительна. Но самое главное, что поразило Сашу, проект новой конституции. Даже трудно поверить. Вводится всеобщее, равное прямое избирательное право при тайном голосовании. Гарантируется... Полные демократические права и свободы для граждан СССР, равноправие независимо от пола, национальности, имущественного положения, обеспечиваются и гарантируется свобода слова, печати, совести, собраний и митингов, уличных шествий, демонстраций, объединения в общественной организации. Все это означает поворот в сторону свободы, демократии и законности. Конечно, к ней мало подходит название «Сталинская конституция», но не в названии дела. Всем можно будет свободно выражать свои мысли, даже печататься, свободно собираться на митинги, устраивать демонстрации. Процессы, подобные тому, что был в августе, уже невозможны и никогда не повторятся. Конец беззаконию. Даже Сталин сказал... Стабильность законов нужна нам теперь больше, чем когда бы то ни было. Да, могучим стал Советский Союз, если смог принять такую конституцию. Советское правительство заявило, что не считает себя связанным с соглашением о невмешательстве в испанские дела. Это означало, что мы будем помогать республиканской Испании, выполним свой интернациональный долг. «Дадим бой фашизму!» Мелькнула информация о добровольцах, едущих в Испанию для защиты республики. Если Сашу освободят, а его теперь не могут не освободить, он тут же запишется в добровольцы, пусть его пошлют в Испанию, где коммунисты сражаются с фашистами, где коммунистический пятый полк отстоял Мадрид. Снова забрежжила надежда на свободу. Теперь Сашу охраняет закон, конституция, новый революционный подъем. Никто не посмеет прибавить ему срок, его обязаны освободить. 19 января он явится к Алферову и потребует освобождения. Задержка хотя бы на один день — грубое нарушение закона — Он даст телеграмму Калинину. Виновные будут строго наказаны. Закон есть закон. Он обязателен для всех, и никто не имеет права держать человека в ссылке даже лишний день. И в предчувствии этого дня Саша забеспокоился, даже засуетился. Если его отпустят, а его не могут не отпустить, то хватит ли у него денег на дорогу? До Тайшета... Должны дать прогонные, а потом билет до Москвы стоит рублей пятьдесят, не меньше. И что-то надо жрать в дороге. Должно хватить. Хотя он и запретил, но мама высылает ему каждый месяц двадцать рублей. А он живет и кормится у хозяина за счет своих трудодней. И на рыбалку ходит, и на сенокосе был. Деньги тратит только на куревый и керосин. Теперь будет экономнее. Он по-прежнему много работал, написал еще четыре рассказа, как и в прошлый раз, снял с рассказов копии и отослал маме. Все на всякий случай должно храниться у матери. Наконец наступило 19 января 1937 года. Накануне Саша сложил вещи, может произойти всякое, могут сразу арестовать, могут приказать немедленно отправиться в Красноярск. Конституция — конституция, закон — законом, но в НКВД свои законы. В эту ночь Саша долго не мог заснуть, обдумывал разговор с Алферовым, хоть разговор был ясен. И все же Саша проговаривал и проговаривал его, представлял возможные осложнения, предчувствовал неожиданности. Три года ждал он часа своей свободы. Получит ли он ее? А вдруг Алферова нет в Кежме? Уехал в тот же Красноярск, а уезжает он туда на несколько дней. По району ездит тоже около месяца. Район громадный, а транспорт — кашовка зимой, лодка летом. Если Алферова нет... Говорить не с кем. Надо будет ждать его возвращения, опять страдать и мучиться. Невеселые мысли.